Глава двадцать седьмая. пощады Как мне не хотелось продолжить фарм, но всему свое место и время. Сейчас же схватка за подземелье выходила на финишную прямую, и каждый час промедления уменьшал мои шансы на успех. Может, сами гоблины и не знали, какой ключ кому принадлежит, но вот хаоситы точно в курсе. И если сообщения о выбывших претендентах дошли до них, то теперь они знают, что их союзница мертва. Правда, не очень понятно, какие выводы они из этого сделают. Теперь, оглядываясь назад, мне кажется, что Эстрелла не была готова к бою. Получив сообщение о том, что все три претендента погибли, девушка вполне могла решить, что всю работу за нее сделали гоблины и крысы. И мое появление стало для нее сюрпризом. Однако рассчитывать, что остальные повторят подобную ошибку, не стоит. Они вполне могут воспользоваться отпущенным временем, чтобы окончательно перетянуть старейшин на свою сторону. «Если вы не возражаете, владыка, то я разошлю разведчиков, чтобы проверить путь и предупредить остальных. Иначе такое количество крыс может вызвать панику». Не говоря уже о потенциальных жертвах. Крысиные волки то и дело отрывались от группы, и наткнись они на одиночного охотника, это могло закончиться плохо. «Конечно, Уль!» – кивнул я. «Полагаюсь на тебя, делай так, как считаешь нужным». Как и предупреждали гоблины, на нижних уровнях популяция пригодных для истребления крыс резко упала, а те, что все же попадались, стали чересчур пугливыми. «И не зря!» Мало кому удавалось уйти, поскольку крысоволки ели много и с удовольствием, а гоблины не хотели видеть их голодными. Хотя голод им не грозил. Кир вполне мог использовать крик, чтобы приманить немного живого корма. Сколько гоблинов обитает в этих подземельях? «Никто не знает точно. По меньшей мере тысяча». «Тысяча?» – переспросил я, включая женщин и детей. «Женщин примерно втрое больше, чем охотников», – вступил в разговор Хун. «Лично у меня четыре жены. Что касается детей, то кто их считает? Сегодня у тебя их десять, а завтра лишь двое или ни одного. Пещеры полны опасностей. Не стоит привязываться к тем, кто не прошел инициацию». Звучит довольно печально. «Такова жизнь. Больше всего жизней забирают не крысы, травмы или голод, а духовная лихорадка». Каждый должен переболеть ею, но лекарства ненадежны, большинство умирает. Никогда не знаешь, переживет ее детеныш или нет. Я кивнул, с учетом того, что у них из всех лекарств, тут только разные виды мха, водорослей и насекомых, оно как-то даже и не удивляет. Целебные свойства крысиного кала мало изучены, но вряд ли особо велики. Понятно. Расскажите мне больше о вашей жизни. «Наше дальнейшее путешествие оставило у меня странное впечатление. Я чувствовал себя каким-то сферическим раджой в вакууме, едущим на слоне, раздавая подарки будущим подданным. Не всем, конечно, мне еще предстояло подкупать старейшин, а только достойным. Да и подарки были мелкими и довольно формальными. Причем старейшины следили, чтобы отдельные хитрецы не встретились дважды». Часть охотников, получив дар, присоединялись к нашему отряду, чем значительно повышали мои шансы стать избранным. «Благодарю, владыка!» – гоблин поклонился. «Мой топор будет с вами!» «Я не забуду твою верность!» Очередной охотник получил кухонный нож, несколько бусин и отправился в хвост колонны. Как-то так в древности действовали некоторые политики, буквально подкупая избирателей. Причем это считалось вполне законной практикой, дикой, но, если подумать, во многом более честной, чем предвыборные обещания, которые практически никто и никогда не выполняет. Не потому что не хотят, просто это изначально невозможно. Популизм – один из неизменных спутников демократических выборов. Политики вынуждены говорить то, что от них хотят услышать, иначе шансы будут равны нулю. На честности, здравом смысле и умеренности далеко не уехать. Никого не волнует, почему нельзя по щелчку пальцев сделать хорошо, выборы выиграет тот, кто скажет, что можно, и будет врать об этом лучше и убедительнее, при прочих равных, конечно. Свою версию лжи ведь нужно еще как-то донести до аудитории. Тем забавнее, что радужное будущее, которое я им рисовал, было вполне реальным, не избалованным роскошью гоблинам хватит даже минимальных улучшений. Это их потомки, если все пойдет нормально, станут полноправными членами нашего общества и, живя в сотни раз лучше, будут недовольны тем, как мало имеют. «Тихо!» – успокоил я крыс, дернувшихся в сторону группы мелких гоблинов. Точнее, их успокоил рев Кира, продублировавшего мое предупреждение. На втором уровне хватало подобных групп, состоящих из нулевок, собирающих мох, насекомых или камни под присмотром старшего охотника. Причем на одного охранника обычно приходилось десяток-два детишек разного пола, чего явно не хватит случить что-то действительно серьезное. Как часто гибнут сборщики? Не так уж часто, владыка. С одиночными крысами охотник вполне справится, а если случится что-то более серьезное, то у них хорошие шансы убежать, пока монстр разбирается с их защитником. Если только защитник не сбежит первым. «Если такое произойдет, то труса изгонят из деревни, и вряд ли его где-то примут». Этого охотника явно предупредили, поскольку работы не остановились, а гоблин направился навстречу. «У тебя важная работа», – я протянул ему топорик, – «хорошенько о них позаботься». И вновь слова благодарности. «Сколько я их уже слышал, число моих сторонников или, возможно, конвоиров увеличилось уже до шестидесяти воинов». Вполне достаточно, чтобы мое крысиное войско перестало казаться непобедимым. Даже самим себе, все же зачатки разума у монстров были, и если прикончить одиночного гоблина они бы, может, и рискнули, то с такой толпой предпочитали сосуществовать мирно. Двигались мы быстро, хотя скорость отряда зависела от гоблинов, но все здесь были опытными охотниками, находящимися на пике формы. Так что уже к вечеру мы практически достигли цели». «Владыка!» – поклонил Сауль. «Нам не стоит входить в деревню без приглашения. Лучше будет подождать моего возвращения здесь. Я поговорю с остальными старейшинами. Думаю, убедить их помочь вам будет несложно». «Я останусь», – сообщил Хун. «Мой отряд сопровождал самку, поэтому наше возвращение может вызвать подозрение. Уль махнул рукой, и четверо гоблинов подняли шкуру, на которой лежал убитый мной игрок. Тот факт, что желтоглазого погрызли крысы, лишь добавлял ситуации убедительности. Если не учитывать пару деталей, но хаоситы ведь не идиоты. «Возьми резервный ключ», – я протянул карту, – «так будет меньше вопросов». «Благодарю, я бы не посмел сам попросить о подобном». Наша встреча, полагаю, была величайшим благословлением в его жизни. Помимо статуса героя и оружия, он получил от меня несколько сеансов излечения, избавивших его от застарелых болячек. В конце концов, гоблины были гуманоидами, с которыми мы даже могли иметь общее потомство, так что падение эффективности было заметным, но не таким уж критичным. Давай еще раз обсудим наши планы. Еще через час Улю вел свой отряд, оставив лишь доверенного охотника для связи. Оставалось только ждать и надеяться, что я сделал правильную ставку. Ну и заодно заминировать подходы и оборудовать огневую точку. В пещерах нет солнца, однако живым существам все равно нужно когда-то спать. Причем разумным свои циклы желательно еще и синхронизировать. Так что у гоблинов тоже присутствовали понятия дня и ночи. Вскоре со стороны деревни донеслись глухие удары священного гонга, в который били шаманы, сообщая, что пора отдыхать. Доверял ли я гоблинам? Конечно нет. Большую часть ночи я провел опершись спиной на теплый крысиный бок, наблюдая за часовыми и размышляя о всяком. По времени Дальнего Востока полночь тоже уже миновала, а значит наступила 31 декабря, последний день уходящего года. Похоже, праздник я встречу в этих чертовых подземельях в окружении крыс, мха, тараканов и гоблинов. Если, конечно, вообще доживу. Я далеко не бессмертный, шансы сложить голову в грядущей авантюре достаточно велики. Не настолько, чтобы отступиться, но достаточно, чтобы не чувствовать себя комфортно. Бездействие порождает страх. Предосторожности оказались излишними, никто так и не напал, а на утро вернулся и мой посланник усталый, сонный, но вполне довольный. «Мне удалось, владыка! Старейшины приняли дары и согласились встретиться! Кроме того, через три часа хаоситы будут ждать нас в зале прятков!» Несмотря на успехи, встретились мы на нейтральной территории, так что разговор вышел коротким. Хотя местные вожди приняли дары, пока что их позиция оставалась в лучшем случае нейтральной. Никакой военной поддержки мне не обещалось. Я медленно вошел в огромную пещеру, стены которой были обработаны и исписаны изречениями. Каждый, кто дожил до пятидесяти, имел право оставить здесь строчку, которую хотел передать будущим поколениям. И полезная информация там встречалась нечасто. Я есть жадный и глупый ер, судя по всему, еще и не умеющий читать, но зато решивший получить правильную надпись путем угроз. Впрочем, некоторые письменности знали, но результаты все равно не впечатляли. «Меня зовут Инь, Великий Охотник, помните обо мну!» На секунду, мне захотелось добавить к этим надписям «Сакраментальное здесь был Вася», но это было бы глупо и неуместно. Может, позже? «Сюда!» — указал Гоблин. «Остальные ждут вас. Помните, вы пришли на переговоры?» «Формально». Иначе я придумал бы более безопасный план. Полагаю, старейшины совместили приятное с полезным, и мою голову хаоситам тоже продали. Ну а кто и чью заберет в итоге, вполне можно посмотреть и со стороны. Я всегда готов поговорить, кивнул я, проверяя пулемет. Дискуссия предстояла жаркой, и мне не хотелось проблем с аргументами. Хаоситы сидели у дальней стены возле одного из второстепенных проходов, И при нашем приближении тут же встали на ноги. Как невелик был соблазн открыть огонь еще на подходе, я сдержался. Судя по прошлым двум встречам, щиты ящеры почти не снимали, а значит бить нужно наверняка, пользуясь тем, что они не представляют, насколько может быть мощным мое оружие. Я остановился, не собираясь подходить ближе, а вот мой проводник подбежал к ним практически вплотную, перекрывая линию огня. Вот же! «Вот владыка!» – поклонился гоблин. «Я привел ложного наследника!» «Может, пристрелить и его за компанию?» «К этому моменту я уже успел свыкнуться с виртуальной тиарой, и тот факт, что владыкой назвали кого-то другого, вызывал раздражение. Кажется, проводник был не в курсе моей сделки со старейшинами или принадлежал к тем, кто все еще поддерживал обреченную на поражение партию. Ну, мне нравилось так думать». «Илмер, уровень один!» «Надо признать, ящер выглядел весьма впечатляюще. Могучий, метра два ростом, с длинным хвостом, да еще и облаченный в доспехи, наподобие готических. Пробить подобное непросто». «Значит, гоблины не подвели нас», – прошипел рептилоид. «Ты все же пришел». «Да, ты весьма наблюдателен», – кивнул я, поддерживая дистанцию. Гоблин-проводник еще раз подобострастно поклонился и побежал прочь, огибая меня по широкой дуге. «Это ведь ты убил нашу сестру, да?» Вмешалась девушка с рожками, даже не потрудившаяся принять боевую форму. «Не считает меня опасным? Или у нее таковой банально нет? Вот же неудачница проиграть обычному человеку!» Какое пренебрежение в голосе. Даже после того, как я прикончил двоих из них, они так уверены в своем превосходстве. «Беза, уровень один!» «Он убил не только ее, Беза», – вмешалась вторая ящерица. «Уж нашего предка никак нельзя было назвать слабым». «Ланика, уровень один». «Меня зовут Василий», – представился я. «И раз уж это переговоры, то хочу уведомить, что пришел сюда, чтобы всех вас убить. Если, конечно, вы не покинете мой осколок прямо сейчас. Мне нравятся его доспехи. Можно потом я заберу их себе? Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». «Не торопись, Беза», – отозвался Илмер, поворачиваясь ко мне. «Мне нравится твоя наглость, однако раз ты пришел сюда, то…» «Активировать разгон, да, нет». На согласие это было не очень похоже, так что в дальнейших переговорах смысла нет. Я бросил свет, и мир замедлился, превратившись в кисель. «Хасид еще что-то говорил, но я его больше не слушал, поднимая пулемет. Над головой рассвело солнце, но мне оно навредить уже не могло. Взрыв был условным сигналом, и даже не оборачиваясь, я чувствовал, что из проходов появилась крысиная стая». Но спор в Кейптауне решает Браунинг, и англичане начали стрелять. В боевой форме отдача позволяла вести огонь с рук, хотя удовольствие было ниже среднего, а действие разгона давало возможность мазать куда меньше обычного. У всех троих ящеров имелась защита, но под градом пуль сияние заметно прогибалось. Спустя пару секунд очередь прорвала силовое поле безы, которое все же попыталась перейти в боевую форму. Поздно. Пули ударили в ее тело, вырывая куски плоти, отбрасывая на стену. Одна из пуль попала в голову, не оставив никаких шансов на выживание. «Минус один». «Внимание! Претендент номер шесть выбывает!» Нет! Со стороны второй ящерицы в меня полетел огненный изгусток, но я успел шагнуть в сторону. Снаряд промчался мимо и взорвался где-то за моей спиной под виск крыс. Сзади обдало жаром, а по камням вокруг прошелся дождь из крови и плоти, попавших под удар неудачников». «Меня не задело, щит прикрыл». Я перевел огонь на ведьму, опуская прицел. Когда ее защита разрушилась, очередь всего лишь перечертила ей ноги, дробя кости. Судя по тому, как ящерица упала, болевого шока хватило, чтобы лишить ее сознания. «Минус два, или скорее полтора». «Стой!» – спохватился Илмер. «Не надо!» Слова доносились сквозь пелену ускорения, но остановился я совсем не потому, что к ним прислушался. Пулемет заглох. Уронив оружие, я скинул с плеча резервный слонобой. <толкнули> Мимо меня промчались крысоволки, столкнувшись с рыцарем и тем самым лишив его последнего шанса до меня добраться. Хасид остановился, отмахиваясь от окруживших его крыс стальным кнутом и даже умудрился рассечь двоим из них горло, но все это уже мало что значило. «Мы пришли, босс!» Я покосился настоящего чуть позади и наблюдающую за действиями стаи королеву. Несмотря на выдающуюся силу, в бой кир не лез, выполняя мой приказ. «Молод...» Я осекся. «Стойте!» «Большая часть стаи напала на рыцаря, но пара крыс, как в прямом, так и в переносном смысле этого слова, решили добить раненую хасидку и тем самым лишить меня не только опыта, но и драгоценной филактерии. Далеко не факт, что ее получится снять с кого-то другого. Она моя, останови их!» На этот раз слов было недостаточно, и даже гневный писк Кира ничего в их намерениях не изменил. Может быть, просто не поняли? В любом случае, вскинув винтовку, я разрядил ее не в рыцаря, а по союзникам, не позволяя им добраться до хаоситки. Раз, два, крыс буквально снесло, и хотя они еще дергались, это явно ненадолго. Черт. Сожалений по поводу крыс я не испытывал, все равно в конце этого пути их ждала лишь смерть, но сейчас она не вовремя. К счастью, остальные в полубое не осознали, что стало причиной страданий их товарок, сосредоточившись на рыцаре. Одна из них сумела сбить его с ног, и теперь крысы копошились над ним, пытаясь добраться до скрытой под доспехами плоти. Стрелять в эту кучу было слишком рискованно, так что я воспользовался моментом и подскочил к недобитой ведьме. Псевдоплоть потекла, открывая уже знакомую мне внешность демона, однако сообщения о «выбытии» я все еще не видел, так что стоило соблюдать осторожность. На текущем уровне я практически идеально владел копьем. Так что рассек часть одежды и, подцепив цепочку, рванул ее в сторону. Звенья натянулись, а затем лопнули. Взмахнув левой рукой, я выхватил из воздуха амулет. Есть! Стоило убрать филактерию в сумку, как действие разгона завершилось. Мир вновь ускорился, возвращаясь к привычному ритму. Внимание! Обнаружено существо хаоса! Внимание! Убейте нарушителя! Нет! Раздался уже знакомый крик «Илмер исчез из кольца крыс и появился снаружи». Телепортация, хотя и на короткую дистанцию, позволила ему оторваться и отвлечь меня от его «сестры», полагаю. Ящер метнул кинжал, заставив отскочить, так и не нанеся добивающий удар. Копье исчезло в карте, сменившись винтовкой. Выстрел заставил Хаосита пошатнуться, сияние пошло волнами и раскололось на кусочки, но я банально промазал. «Да что за день сегодня такой?» «Я убью тебя, человек, убью!» Кнут в руках Хасита окутался огнем, а затем описал круг почти в пять метров, вновь заставив меня отступить от тела еще дальше. Похоже, он может увеличиваться в длине. Опасная игрушка. Ваника, очнись!» Однако это ничего по большому счету не меняло. Рыцарь лишь выиграл ей немного времени. Крысы вновь нашли свою цель и с яростным писком бросились в атаку. Похоже, кнут стал не только длиннее, но и гораздо мощнее, поскольку разрубил одну из крыс практически пополам. Вот только даже мертвые обладают инерцией, и тело прикрыло остальных. Спустя секунду крысы вновь сбили Хаосита с ног, погребая под своими тушками. «Это мы уже проходили», Спустя секунду куча просила, а ошеломленный хаосит вывалился из воздуха в тройке метров от меня. Опасная дистанция, не ожидал, что он сможет прыгнуть так далеко. Однако, пусть я больше и не находился под ускорением, но был готов. И на этот раз не промазал. Пуля пробила только начавший восстанавливаться щит, доспехи и вошла ему куда-то под правую руку. Ящер упал на колени, выронив кнут, а затем на него вновь налетели крысы, вот же жадные твари. «Кир, убери их!» На этот раз мой питомец, все это время державшийся позади, понял приказ буквально, ворвавшись в толпу и раскидав их в разные стороны, тем самым позволив рыцарю начать шевелиться активнее. Отбросив винтовку, я почувствовал в руке знакомую тяжесть копья и прыгнул, нанося удар в ту часть, что казалось мне достаточно уязвимой. «Раскол! Раскол! Раскол!» «Внимание! Вы уничтожили существо хаоса! Внимание! Вы получили 50 ОС-71 из 280!» Я дернул копье назад, пытаясь избежать уничтожения филактерии, но спустя секунду последовало еще одно сообщение. «Внимание! Вы получили 30 ОС-101 из 280!» «Внимание, претендент номер один выбывает!» Горевать о потере было не время. Я выхватил из воздуха карту и повернулся к последней противнице, с легким удивлением обнаружив, что тело хаоситки исчезает. «Внимание, претендент номер три выбывает!» «Внимание, задание обновлено!» Вопрос в том, как ей это вообще удалось. Мне казалось, что лишившись амулета хаоситка должна была потерять возможность использовать системные артефакты. Использовала что-то, не завязанное на систему? Иных вариантов я не вижу. И, кстати, если филактерия у меня, разве это не означает, что претендент все еще в игре? Пусть и формально. Или же система сочла, что он улетел на перерождение? К черту, неважно. Обидно, конечно, но разве это не победа? Шесть из семи претендентов мертвы, последняя сбежала, но если даже и выживет, не факт, что сможет когда-нибудь ходить, не говоря уже о том, чтобы сражаться. Так что от ее ненависти мне ни жарко, ни холодно. Вряд ли мы встретимся вновь, а если и встретимся, то ей же хуже. пользуясь тем что кир все еще отгонял от тела остальных крыс я не разглядывая вытащил из карманов карты сдернул амулеты а затем снял и сумку которую тут же бросил пройдя лишь пару шагов что он в ней таскает камни несмотря на третий уровень весила она по меньшей мере килограмм двадцать в дополнение к тому что у меня уже имелось это несколько чрезмерно не подпускай крыс к телам нагнувшись я поднял кнут и убрал его в сумку Несмотря на скоротечность схватки и наше преимущество, от стаи осталось лишь пятеро, если не считать тех, кто доживал свои последние секунды. «Сделаю, босс!» Подобрав пулемет, я вернулся к месту исчезновения хаоситки. Одна из двух подстреленных крыс была уже мертва, но вторая еще дышала. Был соблазн ее добить, но слишком велик шанс спровоцировать и так находящуюся на грани стаю. Как и обещалось, при бегстве резервный ключ оставался на месте, причем здесь их было сразу четыре, под номерами два, три, пять и четыре. Ее собственные, плюс все полученные из погибших претендентов, за исключением первой убитой мной хаоситки. Мне казалось, что они должны храниться у лидера, а им гоблины считали рыцаря. Получается, мы ошибались? Не зря же Илмер так стремился ее спасти». Хотя можно ли его называть этим именем? Нейрон, Илмер, Эстрелла, Беза, избежавшая Ланика. Все это игроки, чьи филактерии и души были похищены хаоситами. Причем душа последней была у меня в руках, и в теории я мог ее воскресить, достаточно просто принести камень в храм одного из богов. Вот только отдадут ли мне потом филактерию? Сильно в этом сомневаюсь. а значит, придется уничтожить заключенную внутри камня душу. Неважно, возможно, я зачерствел, но этот факт не слишком меня тревожил. Если выхода не останется, колебаться не буду, а пока же нужно решить проблему с гоблинами. Ненавижу. Похоже, на этот раз ситуация развивается не по самому благоприятному сценарию. Иначе к чему все вот это вот? В зал входили воины, десятки, может быть даже сотня гоблинов в полном боевом облачении. Сразу из многих проходов, отрезая мне возможные пути к отступлению и растекаясь по залу. О возможностях моего оружия они знали и догадались, как их минимизировать. В руках многие из них держали прощи, одно из немногих метательных оружий в этих пещерах. Наверное, я должен был испугаться, но испытывал лишь странное иррациональное облегчение. «Чего-то подобного я все это время и ожидал. В своих способностях сбежать я не сомневался, вопрос лишь в том, куда именно бежать». Впрочем, здесь скорее речь идет о политических разногласиях среди верхушки племени гоблинов. Среди воинов практически не было тех, кто сопровождал меня сюда, а мои старейшины хоть и присутствовали в первых рядах, но выглядели не слишком хорошо, всем своим видом показывая, что это не их вина». Как видите, я практически закончил. Вы пришли поздравить меня с победой? Я действительно закончил. По крайней мере, вставлять в пулемет новую ленту. Жаль только, труп Беза я так и не проверил, но нельзя сделать все и сразу. Уль и Хун коротко мне поклонились. Значит, пусть этот раунд мы проиграли, но наше соглашение все еще в силе. Уже неплохо. Если я правильно понимал ситуацию, их пытались использовать как своего рода щиты в надежде, что я не буду стрелять по своим сторонникам, и, соответственно, по тем, кто стоял рядом. Хитро, но слишком ненадежно. Так что, подозреваю, настоящие кукловоды все же держатся где-то в стороне. Ну, не дураки же они, чтобы самолично лезть под пули». С другой стороны, вообще не прийти вожди тоже не могли. До идей монархии местные гоблины еще не доросли, так что послать воинов в бой, оставшись где-то за их спинами, не получится. «Так что здесь происходит?» «Вот!» – мой недавний проводник вновь ткнул в меня пальцем. «Я хранитель зала предков, все видел! Этот чужак первым пролил здесь кровь!» «Да ладно!» – я активировал истинное зрение, выискивая шаманов. Не хотелось бы пропустить их атаку. Впрочем, пока гоблины не торопились, явно меня опасаясь. «Ты нарушил табу, пролив, здесь кровь! Ты осквернил его, приведя сюда своих крыс!» «Осквернил!» Никогда такого не было и вот опять. Не знаю, как там насчет крови, но крысиного дерьма по углам валялось предостаточно. Кстати, о крысах». «Мне жаль, что так вышло», – соврал я, затягивая время, «но я готов заплатить компенсацию. Пусть ваши предки примут эту жертву». Одна из подстреленных тварей дергалась, никак не желая сдохнуть, а я не люблю напрасные смерти. Подойдя к ней, я крутанул копье и нанес добивающий удар. «Внимание! Вы получили 20 ОС, 121 из 280!» И очередная карта, которую даже нет времени смотреть. Крысы, вопреки моим опасениям, мстить за убиенную товарку не торопились, сбившись вокруг королевы и нервно попискивая. Против такой толпы есть только один путь к победе – бегство. «Видите, чужак вновь пролил кровь. Он издевается над памятью наших прародителей». «Замолчи», – прорычал вождь, отмахнувшись. «В убийстве крысиных волков нет греха. Дело угодное предкам, но этого мало». «Все крысы должны умереть! Особенно королева! Убей их всех!» Пару часов назад этот гоблин был среди тех, с кем я договаривался. На его шее даже блестело подаренное мною ожерелье. С моей практически идеальной памятью я наверняка смог бы назвать его имя, но к чему утруждаться, вспоминая, как зовут мертвеца? «И что тогда? Вы проводите меня к сердцу?» «Конечно!» — вмешался один из шаманов. Убей крыс, и все наши соглашения будут в силе». Хун едва заметно покачал головой, но мне не нужны были подсказки. И без того очевидно, что решение принято, лояльная мне фракция проиграла, и теперь от меня планируют избавиться. Ради содержимого сумок, возможно. По крайней мере, в этом была хоть какая-то логика». Имея несколько лет форы, они смогут значительно усилиться до прихода новых кандидатов и, соответственно, не только разорвать все связи с прошлыми владельцами «Осколка», но и выторговать более выгодные условия. «Крысы умрут, но только после того, как вы проведете меня к сердцу». «Не прикидывайся идиотом, чужак!» – выкрикнул еще один старейшина. «Ты никогда к нему не попадешь!» Я продолжил крутить в голове ситуацию. Даже сейчас им не хватало согласованности. Один говорит одно, другой – другое. и сотня воинов это много, но, насколько мне известно, в поселении стянули по меньшей мере четыре сотни охотников. Будь в рядах старейшин единство, они не стали бы лезть открыто, а напали где-нибудь по дороге, усыпив мою бдительность и практически не оставив шансов. Похоже, мои щедрые дары и еще более щедрые обещания не пропали даром». «Я думал, что мы договорились». «Мы свободные гоблины», — вновь вступил в диалог безымянный вождь. «Ты убил нашего прошлого владыку, но с чего ты взял, что это дает тебе какие-то права на наш дом? Твои слова сладки на вкус, но правда в том, что ты пришел, чтобы поработить нас». Я слушал его краем уха, оценивая реакцию рядовых гоблинов. Даже среди тех, кто пришел с ними, читалось сомнение. Увы, этого явно недостаточно, чтобы перетянуть их на свою сторону. Мое предложение было честным. Со мной ваше племя будет процветать в веках. Положим, ты смог обмануть некоторых из нас, но неужели ты думаешь, что мы все настолько тупы, чтобы поверить в твои сказки? Мир настолько богатый, чтобы дать нам все, что можно пожелать, просто так и почти бесплатно? Разве мои дары недостаточны? «О да, они хороши, даже слишком. Ты думаешь, что ты первый, кто догадался проделать подобное? Как только ты доберешься до сердца, то просто заберешь все назад». Не знаю, был ли он искренен в своей паранойе или же руководствовался иными резонами, но для меня это ничего не меняло. «Возможно, они надеются, что я решу отступить и вернусь в свой мир без боя». Или, напротив, не знают про существование карт возврата и банально пожадничали, надеясь забрать все? В любом случае, это хоть и печально, но вполне укладывается в мои планы. Пусть даже и резервные. «Вы знаете мою силу», – я поднял пулемет. «Я смогу убить вас всех». «Чушь!» – отозвался вождь. «Твоя магическая палка не может разить бесконечно!» «Возможно, ты убьешь меня или кого-то из старейшин, но племя выиграет неизмеримо больше». В желание старика умереть я не верил, видимо, гоблины просто тянули время. Зачем? Полагаю, занимали позиции для атаки или готовили какую-то пакость. В любом случае, дожидаться их удара я не собирался. Как не собирался и оставлять безнаказанными тех, кто пошел против меня». Не потому что обиделся, просто их глупость могла дорого стоить нам всем. «Кир! Свет!» Огромная крыса легла, закрывая лапами голову, палец нажал на кнопку детонатора, активируя находящиеся внутри амулетов слабенькие заряды взрывчатки. Не так уж и сложно предусмотреть такого рода предательство, так что в некоторых дарах находились закладки на крайний случай. Конечно, в центре затопленного города не найти готовых изделий, Но специалистов во флоте хватало, так что некоторое количество прототипов изготовили. И достались они тем из старейшин, в ком у нас изначально были сомнения. Придя сюда, они сами решили свою судьбу. Взрывов было всего несколько, причем слабенькие. Выведя из строя вражеских командиров, они практически не нанесли вреда окружающим, лишь на мгновение заставив отвлечься. Этих секунд мне хватило, чтобы скользнуть в невидимость, а затем добавить паники, разбросав несколько светошумовых и газовых гранат. «Бегите!» Послушались доброго совета немногие, но я опознал среди сообразительных верных мне старейшин. Тем лучше, было бы обидно, погибни они в предстоящей свалке. Уль знал об этой ловушке, и тот факт, что вожди не сняли побрякушки, означал, что гоблин все еще на моей стороне. ведь я обещал ему гораздо больше, чем другим, власть, власть над всем подземельем. И, похоже, в этом оказался достаточно убедителен. «Кир, настало твое время!» Я поднял пулемет, дав несколько очередей над головами. Несмотря на легкий соблазн, убивать рядовых гоблинов я не собирался. Глупо обижаться на тех, кто лишь защищает свой дом». Королева помотала головой, неуверенно вставая, но издать протяжный вой легкая дезориентация ей не помешала. Из всех щелей начали выползать сотни мелких белых крыс. Выведенные гоблинами для контроля насекомых на территории своих поселений, в обычных условиях эти крысы были практически безвредны. Однако сейчас слабость играла против них. Идти против воли старшего они не могли, с визгом бросаясь над деморализованных гоблинов. Вряд ли они кого-то убьют, но покусают всех и, главное, выиграют время. Увы, для Кира подходили только главные проходы, так что шансов уйти отсюда живой для королевы практически не оставалось. Жаль, что я так и не сумел закалить в ее крови свое копье, но всегда чем-то приходится жертвовать. Кир, не увлекайся, заканчивай здесь и догоняй. Как я не торопился, но оставлять гоблинам амулет игрока было бы ошибкой. Пользуясь тем, что всем не до меня, я метнулся к изуродованному пулями трупу безы и, рванув ворот, вытащил уже знакомый амулет. Черт, мне в очередной раз не повезло, филактерия была расколота на кусочки, да еще и все остальное залито кровью. Оставался еще последний ключ, но задерживаться и дальше, проверяя карманы, рискованно. Не только меня интересовали трофеи, так что шевелящееся само по себе тело хаоситки не осталось без внимания. Вскочив, я бросился к одному из второстепенных проходов, на ходу засовывая остатки артефактов в сумку. Остальную добычу тоже жаль, но сейчас главное – скорость. Если я сумею добраться до сердца, то верну все, что потерял, и даже больше. Гораздо, гораздо больше.